«В несказанной растроганности я прочел те листы, на которых Ибн Хазм определяет любовь как хворобу возрастную, с приступами, от которой лекарство в ней самой, от которой скорбящий сам не желает выздоравливать и, повергнутый ею, не желает восставать. Единый Бог свидетель, до чего справедливо это сказано». Читая его слова, я смог, наконец, уяснить природу собственной взволнованности нынешним утром. Смог понять природу образования любви, попадающей в тело через глаза, о чем свидетельствует Василий Анкирский. Я узнал, наконец, бесспорные симптомы болезни. всякие охвачены этой напастью, часто выказывает неуместную веселость, и в то же самое время мечтает оказаться в стороне. Он предпочитает одиночество, как предпочитал и я в тот день утром. Еще отмечаются такие признаки сказанного состояния, как жестокое беспокойство и чувство потерянности, вплоть до потери дара речи. Я устрашился, прочитав, что чистосердечного любовника, которого лишили лицезрения возлюбленного предмета, обязательно ждет истощение душевных сил, которое укладывает его в постель почти без чувства. И тогда болезнь захватывает мозг, наступает безумие и горячечный бред. Я, по всей вероятности, до таких степеней еще не дошел, поскольку во время всего похода в библиотеку работал успешно и кое-что соображал. В то же время... С величайшим испугом и смятением я прочитал, что если болезнь усугубится, следствием может быть смерть. И задался вопросом, стоит ли та огромная радость, которую мне доставляла девица, когда я о ней думал, окончательного телесного самопожертвования, не говоря уже о разумных опасениях за сохранность моей души. Еще более удручающее впечатление произвела на меня следующая цитата из Василия. «Кто душу соединяет с телом связями порока и смятения, этим самым и в первом и в втором все, что пользительно для души, повреждает. Душу светлую, чистую, телесной похотливостью оскверняет, а телоопрятность и свежесть — через то же самое уничтожает и лишает защиты тела, отнимая у него все, что необходимо для жизни. Это было уж совсем чрезвычайное положение, в котором никак не хотелось очутиться. Вдобавок я почерпнул из одного высказывания святого Гильдегарды, что меланхолическое настроение, которое я испытывал в течение дня, и который воспринимал поначалу как сладостную печаль по отсутствующей девице, это состояние на самом деле угрожающе походило на то, что постигло человека, внезапно отгороженного от гармонического совершенства, в котором он пребывал в раю, и что эта меланхолия, черная и горькая, родилась на самом деле от змеиного шипа и от дьяволового очарование. Каковую идею по всему судя разделяли и мудрейшие из неверных? Мне бросились в глаза рассуждения, приписываемые Абу Бакр Мухаммаду Ибн Закария Аль-Рази, который в одной из книг снов сравнивает любовь с ликантропией, то есть с болезнью, при которой человек ведет себя как волк. От того, что описывалось ниже, у меня перехватило дух. Сначала, — говорилось у ученого, — влюбленные меняются в лице, у них ослабевает зрение, глаза впадают и высыхают, язык понемногу усеивается трещинами и гнониками, все тело становится заскорузлым, И любовники постоянно мучаются от жажды, поэтому они провождают жизнь лёжа -ничком. и на голове, и на верхней части ляжек появляются отметины, как бы в виде собачьих укусов, и кончается всё это тем, что глубокой ночью любовники начинают выходить на кладбище, как вурдалаки».